Ричардс взирал на него с любопытством человека впервые нос к носу, столкнувшегося со знаменитостью. Сколько бы раз ты не видел знаменитость на стереоскопическом экране, в реальность ее существования окончательно веришь лишь личной встрече, но при этом реальность приобретает оттенок галлюцинации, словно знаменитость из крови и плоти не может существовать отдельно от образа. Особого впечатления Макоун не производил. Невысокого роста, в очках, без оправы, с намечающимся животиком, пусть и скрытым, хорошо скроенным костюмом. Поговаривали, что Макоун носит туфли на высоком каблуке, но в глаза это не бросалось. На лацкане пиджака поблескивал значок с изображением государственного флага. Короче, на монстра он не тянул. Этот наследник бесчисленных, нагонявших ужас федеральных контор, вроде ФБР или ЦРУ. Не походил на тех, кто увозит себя глубокой ночью в черном лимузине, задает ненавязчивые вопросы, помахивая резиновой дубинкой, не взначай интересуется здоровьем ближайших родственников, оставшихся дома, не производил впечатления человека, овладевшего всем арсеналом страха. Бен Ричардс, на этот раз он обошелся без мегафона, дикция превосходная, голос мягкий, но не подобный. Да, у меня на руках распоряжение корпорации игр о вашем задержании и казни. Не окажете ли честь взглянуть? А на кой? Понятно, по голосу чувствовалось, что Макон наслаждается происходящим. Итак, все формальности соблюдены. Я считаю, что на формальностях все и держится. А вы? Вы, разумеется, нет. Вот и играете. Не по правилам. Только потому до сих пор и живы. Вам известно, что два часа назад вы превзошли рекорд бегущего человека, ранее равнявшийся восьми дням и пяти часам. Естественно, не знаете. Но превзошли. Да. И ваш побег из здания ИМК в Бостоне. — Фантастика! Насколько мне известно, рейтинг программы подскочил на 12%. — Потрясающе! — Конечно, мы практически взяли вас в Портленде. Просто не повезло. Паракис до самой смерти клялся, что вы сели на пароход в Оберне. Мы ему поверили. Он казался запуганным ничтожеством. — Казался, — согласился Ричардс. — Но ваш последний ход просто бесподобен. «Снимаю шляпу. Я даже сожалею, что игра окончена. Судя по всему, мне никогда больше не придется противостоять такому изобретательному противнику». «Тяжелое дело». «Все кончено, знаете ли», — продолжил МакКоун. «Женщина раскололась. Мы воспользовались пентаталом натрия. Старое средство, но проверенное. Он вытащил из кармана маленький пистолет. Выходите, мистер Ричардс». Я окажу вам последнюю любезность. Убью прямо здесь, вдали от телекамер. Ваша смерть не станет достоянием широкой публики. Приготовьтесь умереть вместе со мной. Усмехнулся Ричардс. Открыл дверцу и вылез из кабины. Мужчины смотрели друг на друга, разделенная узкой полоской черного асфальта. Минус 0.30. Отсчет идет. Затягивающуюся паузу оборвал МакКоун, откинул голову, расхохотался серебристым таким интеллигентным смехом. «А ты хорош, Ричардс! Пах экселёнс! Бесподобен, французский!» «Ничем тебя не проймешь!» «Скажу честно, женщина не раскололась, продолжает долдонить, что в этом самом оттопыренном кармане черный ирландец. Допрос, как говорили старину, третьей степени мы провести не смогли, остаются следы. Детектора лжи под рукой не оказалось, а не тот твой секрет уже выплыл бы наружу. Мы затребовали из Нью-Йорка три ампулы каногина. Этот препарат не имеет побочных эффектов. Их подвезут через 40 минут. То есть мы не успеваем остановить тебя. Увы. Она лжет. Это очевидно. Если ты простишь мне... Чуточку, как говорят такие, как ты, снобизма, скажу, что по моим наблюдениям представители среднего класса лгут лишь в вопросах секса. Могу я изложить тебе еще одно мое наблюдение? Разумеется, могу и изложу, — улыбнулся Макоун. Подозреваю, это ее сумочка. Мы заметили, что к нам она прибежала без сумочки, хотя изначально отправилась за покупками. Мы очень наблюдательны. «Что случилось с сумочкой, если она не в твоем кармане, Ричардс?» Он не поддержал его игру. «Пристрели меня, и все узнаешь сам». МакКоун сплеснул руками с превеликим бы удовольствием. «Но никто не вправе рисковать человеческой жизнью, даже если шансы пятьдесят к одному в твою пользу. А не то у нас получается русская рулетка. Человеческая жизнь священна. Государство». Наше государство. Это понимает. Все мы люди. Да-да, мрачно улыбнулся Ричардс. Макоун мигнул. Значит, ты понимаешь? По телу Ричардса пробежала дрожь. Этот человек гипнотизировал его. Минуты летели, и с каждой из них сокращалось расстояние между ампулами с наркотиком правды и Амелией Уильямс а если сорок минут, названные Макоуном, на самом деле означали «двадцать». Он же стоял, слушая болтовню этого мерзавца. Господи, да он сам чудовище! «Слушай сюда», — грубо оборвал его Ричардс. «Говорить тут особо не о чем, коротышка. Когда вы введете ей наркотик правды, ее показания не изменятся, потому что взрывчатка здесь... Сечешь?» Их взгляды скрестились, и Ричардс двинулся вперед. «Еще увидимся». «Ублюдо!» Маккоун отступил в сторону. Ричардс даже не удосужился, посмотреть на него, проходя мимо. «Мне сказали, что для взрыва необходимо выдвинуть взрыватель на три деления. Он выдвинут на два с половиной. Хочешь, берь, хочешь, нет». Он удовлетворенно отметил, что дыхание Маккоуна участилось. «Ричардс?» Он оглянулся, стоя на трапе. Маккон смотрел на него снизу вверх, поблескивая стеклами очков. «Когда ты поднимешься в воздух, мы намерены сбить тебя ракетой. Публики же сообщат, что Ричардс запаниковал и выдернул взрыватель. Да успокоит Господь твою душу!» «Не собьете». «Почему же?» Ричардс ухмыльнулся, но сказал только часть правды. «Мы полетим очень низко, над густонаселенными районами. «Добавь топливные баки 12 фунтов черного ирландца, и получится мощный взрыв, очень мощный. Если ты собьешь самолет, тебе этого не простят». Он помолчал. «Ты ведь у нас парень умный. Не забыл снабдить меня парашютом?» «Да, конечно», — спокойно ответил Маккон. «Лежит в салоне первого класса. Но мы это уже проходили, Ричардс. Неужели у тебя в рукаве нет трюка поновее?» Надеюсь, у тебя хватило ума не копаться в парашюте? Разумеется, слишком очевидно. Думаю, ты выдернешь несуществующий взрыватель аккурат перед тем, как прыгнешь, чтобы отлететь подальше от самолета. Прощай, старина. Прощайте, мистер Личардс. И бон bon вояж. Счастливого пути, французский. Хохотнул он. Вы говорили со мной предельно откровенно. Вот и я раскрою вам еще одну карту, только одну. Мы подождем, пока не подействует Коногин. Насчет ракеты вы абсолютно правы. Пока это блеф. Но я могу подождать. Видишь ли, я никогда не ошибаюсь. Никогда. И знаю, что ты блефуешь. Вот мы и подождем. Но я вас задерживаю. Вуах, мистер Ричардс. Прощайте, французский. И он помахал рукой. «До скорого!» — пропормотал Ричард себе под нос так, чтобы Маккоун его не услышал. И широко улыбнулся.